Глава 5. Лола открыла глаза. Дождь закончился, и робкое солнце пробивалось сквозь ещё тяжёлые облака. Замок больше не казался таким хмурым. Быстро позавтракав на той же террасе, что и вчера, она поехала встречать Стефана. Капели не оказался прав. На основной дороге работала полиция, убирая упавшие деревья. Выбрав путь в объезд, Лола чуть было не опоздала в порт. "Ну что? Как ты здесь?" Стефана Вышел с парома первым. Мне твой Капелини звонил, рассказывал о твоих видениях и велел тебя одну никуда не отпускать. Так что будем ходить как сиамские близнецы. Он поправил аппаратуру, перекинул сумку в другую руку и взял Лолу под локоть, чего раньше никогда не делал. Это ты сам про видения придумал. Капелини как раз знает, что я галлюцинациями не страдаю, сказала Лола, понимая, что историю с увиденной фигурой повторять не придётся. «Ну, может, я не так выразился, но, по-видимому, с монашкой ты уже познакомилась». «Да, и тебя сегодня представлю», — подхватила шуточный тон Лола. «И она поставила тебя в известность, а в своем следующем появлении не унимался он». «В общем, так. Лола решила сразу перейти к делу. Сейчас бросаешь сумку в номер и сразу же отправляемся в замок. Может, разберемся, что именно мне удалось наблюдать. А потом я планирую поговорить с Франческой, которая танцевала с Энсоо». И, возможно, видела его последнее. Потом свяжемся с каналом. И в зависимости от характера сведения, который раздобудим, решим выходить в прямом эфире или в записи для новостной программы. С отцом Энцо по временем встречаться. Пока сами хоть в чем-то не разберемся. А потом... Подожди, не тарахти. Немного ли до одного дня? Да и других журналистов я здесь не вижу. Не лучше ли набрать побольше интересного материала? А потом громыхнуть на весь эфир? Так я аж сказала. в зависимости от характера сведений. А с монашкой неплохо задумано. Наш народ любит разного рода мистику, даже если это чушь полная. Да какая чушь, если я все своими глазами видела? Не сомневаюсь. Только кому придет в голову ночью расхаживать по крепостной стене? Да еще во время грозы, напомнила Лова. Подожди, но мы же не полиция. Мы не обязаны все выяснять и ловить преступников. Нам главное побольше захватывающих фактов. чтобы народ смотрел и удивлялся. С такой лёгкой тя уподохода Стефана к делу Лола никогда не была согласна. Хотя и позволяла себе изредка идти на поводу у непроверенной сенсации. Это Тверда заметил. Факта, с нажимом на последнем слове, проговорила Лола. Но где их взять? Если я одна эту фигуру видела, и ничего злоснить не успела. Она задумалась. Хотя здесь много чего об этом болтают, только я значения не придавала. Вот, видишь, Возможно, монашку видел кто-то ещё, кроме тебя. Уж больно тема популярна. Свяжем её с пропажей Энцо, и материал пойдёт на ура. Обычно на схожие сенсации была подка католическая церковь. Периодически, подогревая интерес народа к реликвии, то в одном, то в другом конце Италии появлялись плачущие кровавыми слезами иконы или монахи с кровоточащими, незаживающими ранами стягматными на руках или ногах. Там, же, где они были у снятого со столба Христа Люди 21 века толпами устремлялись к храмам в надежде узреть чудо, и попросить здоровья и счастья. Но никто из них не задавал себе вопроса: "Профиль это на самом деле? И откуда она берётся?" С появлением многочисленных научных методов, биологической идентификации, церковь резонанно перестала подпускать к такого рода явлениям научную обратию. Помнишь, какого страху навели в местечке Платерно, когда там начались самовозгорания? Стефана отвлек ногу от ее размышлений. Помнишь, какой рейтинг сорвали тогда гиены, сделав об этом репортаж? Да уж, выдвигались тысячи домыслов догадок. Поначалу вся Италия с подачи церкви решила, что загораются квартиры грешников, и на деревне не спослано что-то вроде порчи. Затем журналисты обвинили военную базу, располагавшуюся поблизости в излучении неизвестных доселе волн, провоцирующих пожары в домах. А оказалось все просто. Полиция схватила не вполне нормального парня, который отвлекался тем, что лазером или вручную поджигал обивки диванов и стульев в квартир и домов жителей полтерно. Закончила Лула. Вот именно. Так что и твоей монашке должно найтись какое-то разумное объяснение. Только я бы пока его не раскрывал, а заинтриговал бы зрителей до предела. Посмотрим, ответила Лула, задумавшись. Они подъехали к гостинице. Неплохо. Стефана вылез из машины и подошел к краю обрыва, на котором ютилось здание отеля, спускавшегося тремя этажами к самому морю и маленькому пустому и печальному пляжу. На пути возвышался Арагонский замок. Он действительно хорошо просматривается и располагается не так далеко, произнес Стефана, разгадывая неприступные стены. «Так в каком месте ты увидела монашку?» «Вон там, с краю, рядом с башней». Лола рукой указала точное направление. «Иди, положи вещи». А я тебя здесь подожду. Она чуть подтолкнула Стефана к входу в гостиницу. Подождёшь? Капелини не разрешил тебе одну оставить, даже на минуту. Он почему-то оглянулся. С каких это пор просьба Капелини ты воспринимаешь как приказ? Разве я не твой начальник? Иди давай, пока тучи не набежали. Ладно, я быстрей. Стефан запрыгал вниз по ступенькам. Через 15 минут они подъехали к портовой площади. Залитой лужами После недавнего дождя отсюда дорога шла прямо к замку. Пешком до крепости дойду. Лула въехала на парковку. Охо-хо-хо. Стефана выдвинул ноги из маленького смартта. И угоразд дела тебя эту букашку взять. Я занес к камину, закостенел с поджатыми ногами. Это твои двухметровые поджаты. А для Май вполне нормально. Они подошли к сувенирным лавкам, многие из которых были сейчас закрыты. Перед другими возились люди с мётлами. очищая проход от нанесенной за ночь грязи и отгоняя воду. «Добрый день!» Лола приметила среди них торговку, с которой познакомилась вчера. Сегодня на ней не было бижутерии, шею украшал только ярко-лимонный платочек, завязанный под самым подбородком. «А, это вы!» Она подняла голову, облокотилась на ручку метлы и внимательно посмотрела на Стефана. «Здравствуйте!» Он по-своему понял ее взгляд. «Досталось вам ночью!» Но жерск, как я слышал, нет? Да, вроде бы нет. Ни кого деревом не придавило и оползнем не засыпало, слава богу. Она так и стояла с метлой, видимо, отдыхая. А вы ничего нового о Бенцео не узнали? Нет, вы. Лола прикидывала сказать, не сказать. А вот монашку увидели. Женщину, заметно напрягла. Вы имеете в виду Франциску, которая её на празднике изображала? Нет, настоящую. На стене замка в белой одежде. Это случилось вчера. Во время грозы выпалила Ло, не отрывая глаз от собеседницы. Реакция не заставила себя ждать. Женщина выронила метлу, которая плюхнулась в лужу, разбрызгав тёмную воду. Глаза её округлились, и она прошептала: "Я так и знала". "А что? Что вы знали?" Подскочила к ней Ло. "Да ничего", зло ответила та и, повернувшись, зашла в лавку, не попрощавшись и оставив метлу в луже. "Чего это она?" Обискураженно произнёс Стефано, как будто даже разозлилась. "А чёрт ты её знает? Здесь все такие чудные". "Да ладно", не поведал Стефано. "Вот увидишь, особенно когда вопросы о Бенцо начнём задавать. Ну, на вопросы положим. Не каждый любит отвечать. Вот только странноват, что рядом с Неаполем народ такой зашуганный и неразговорчивый. Вот-вот. Это меня тоже удивило. Клола вспомнила вредного полицейского. Помокрыта мнестей дороги. Они уже подходили к замку. Стоя на постаменте из остывшей лавы, он полностью закрывал блеклое солнце и казался огромной единой глыбой, заполонившей все небо. Кассы не работали, ворота были закрыты. Лифт, поднимавший туристов на стены, тоже не функционировал. «Ну вот и приехали», — сказал Стефано и стукнул в кассовое окно. «Смотри, сегодня рабочий день, а все закрыто. Не иначе твоя монашка всех напугала». Они прислушались. Поблизости раздавался только монотонный шнур волн, лизавших стены, до ритки надрывные крики чая. Лола подняла голову. Ответственные средневековые стены уходили ввысь, продолжая скалу. Хмурые башни нависали над морем, оберегая свои зловещие тайны. Изнутри не доносилась ни звука. Ладно, если просто напугало. Предчувствие нехорошего стало последовательно подбираться к горлу. Ворота постучи. Должен же здесь быть кто-нибудь. Возможно, после грозы убираются и не слышат. Стефано направился к воротам. В кармане луны пикнул мобильник. Да, она сообщала, что ищейки, отследив весь путь Энсо после праздника, обнаружили бескровные следы драки в кустах в конце лимонного сада. А дальше, с пятачка перед кладбищем, парень как будто испарился. Полиция пока не сделала окончательного вывода. Значит, я застала собак как раз в тот момент, когда они задержались, принюхиваясь. Видимо, это и было предположительное место драки. А на площадке с Хипарисом, где ещё эти обскуражно кружились, все иды закончились. Если Энцо увезла машину, то он должен был дойти до дороги, а это пара сотн метров. В принципе, недалеко, но собаки даже не смотрели в ту сторону. А если он тем же путём вернулся на площадь? Но на празднике его больше никто не видел. Ладно. Над этим ещё будет время подумать. Полиция провела анализ распечаток звонков и сообщений с телефона Энцо. Писала Дана. И ничего подозрительного не обнаружено. Никаких угроз или предупреждений. Телефон полностью отключился в 2:08 и больше не подавал признаков жизни. Это примерно через час после того, как Энцо ушёл с Франческо. Точки его передвижения, рассчитанные и сравнение с биллингом, соответствуют пути, проделанному собаками. Итак, аппарат полностью отключился. А это значит, он не просто пропал из зоны связи, а был уничтожен каким-то образом. Может, Энцо повредил его в драке? Но никакого телефона на пятачке перед кладбищем не обнаружено. Иначе Дана написала бы об этом. Сломанный мобильник мог остаться у него в кармане. Все это подтверждает, что человек исчез в никуда. В конце сообщения Дана приписала, что с отделом полиции Иски у нее налажен хороший контакт. И даже есть возможность связаться с её знакомым полицейским по указанному номеру. Замечательно, подумала Лова. Будем получать информацию без задержки и из первых рук. Стефана устал долбить в дверь. Нет никого. Что будем делать? Подожди, подожди. За воротами послышались шаркающие шаги. Тихо. Послушай, идёт кто-то. Кто там? Сегодня всё закрыто. Да и расчищать начнут только завтра. После завтрака и приходите. Прогондусу старческий голос. «Мы журналисты с Пятого канала телевидения», крикнула Лола. «Нам срочно нужно посетить замок. Откройте, пожалуйста. Мы покажем вам удостоверение». «Не нужны мне ваши документы. Все равно никого не пущу». Прокаркал голос из-за стены. «То есть как?» опешила Лола. «А вот так. Да и грязище здесь по колено. Вы в своих кроссовочках светленьких не пройдете», заметили язвительно. «За мои кроссовки не беспокойтесь». Лола повернулась к Стефану. Нас что видит? Он откуда-то подглядывает. Чего подглядывать-то? У меня глазок специальный. Человек услышал Лолину реплику. До свидания. Вот чёрт. Не хочется терять день. Да уж, мы ведь уже пришли к замку. Согласился Стефано. Нам действительно очень нужно осмотреть крепость. Попытался он вразумить старика. И музей заодно. Здесь такой необычный музей пытан. Неуверенно добавила Лола. Шаги за стеной начали удаляться. Подождите, не уходите. Я звоню в полицию. Лола открыла сообщение от Данн. Стефанас с недоумением уставился на неё. Шаги прекратились. Наш канал сотрудничает с Она запнулась. Звоня и дусность, Данна не написала. Скорее всего, это начальник, прикинула Лола и повторила. Сотрудничает с вашим начальником полиции? Осканё, босетик. Он в курсе, что мы ведём журналистское расследование. Ты что? Стефана дёрнул её за руку. Лола приложила палец к губам. «Молчи!» «Полиция, полиция, а касса у нас не работает!» Снова проскрепил голос из-за стенки. «Так мы вам заплатим, а билеты нам не нужны!» Убежденно проговорила Лола. За дверью зазвенели ключами. «Вот так!» — шепнула журналистка. «С нашим начальником, говорите? Со Скани оба сети сотрудничаете?» В воротах показался бородатый старик. Лицо его было как будто вырублено из скалы, на которой стоял замок. Даже его темная и сутулая фигура соответствовала облику самой крепости. Сторож благослонно принял деньги от Стефана и пропустил посетителей внутрь. А что вы собираетесь осмотреть, если не секрет? Сначала вон ту стену, которая от правой башни отходит. Остальное решим на месте. Ха, ну-ну, протянул старик. Лоле показалось, что он усмехнулся. Хорошо, что он против аппаратуры твоей ничего не сказал. Значит, можно снимать спокойно. Прошептала Лова. Стефана расчехлил камеру. Они стояли перед входом в каменную арку, которая вела в неосвещенный туннель и где-то наверху выходила наружу, откуда пробивался неяркий луч света. Пол, состоящий из неровных широких камней, был засыпан мокрой землей, песком и мелкими ракушками. Посреди не бежал маленький ручеек, еще не пересохший дождевой воды. В замке заскрыжетал ключ. Он что, закрыл дверь? Стефана испугался не на шутку. Но да, они же сегодня не работают. А как мы выйдем потом? Не унимался оператор. Ну что ты, как маленький, ей-богу. Старик, скорее всего, живёт здесь и работает сторожем. Когда понадобится, зайдём к нему и попросим отпереть. Они начали подниматься по берегу, стараясь наступать на подсохшие островки грязи. Песок и ракушки скрипели под ногами, и подарочным сводом раздавалось гулкое эхо. Стефан снимал всё подряд. Я на Иске и в этом замке никогда раньше не была, но в интернете посмотрела. Здесь несколько церквей, бывшая тюрьма, пара зала с временными экспозициями, музей оружия и музей пыта. Но для начала осмотрим место, где я увидела монашку. А Бенцо ты не забыла? Или видение в белой одежде тебя совсем из колеи выбило? Поинтересовался Стефана. Кстати, прочти сообщение от Даны. Лола протянула ему телефон. Сегодня? Новостей от полиции больше не будет. Все заняты расчисткой завалов. Так что встречусь с девушкой, изображавшей манежку на празднике, с Франческо и поговорю. Они вышли на свет и остановились, передохнуть. На небольшом клочке земли росли несколько оливковых деревьев. Здесь же был разбит маленький огород с кривыми грядками. Рядом стояло смешное пугово, на котором я косили чайки, сидящие на каменном карнизе. Впереди посетителей ждал следующий туннель и такой же крутой подъём. Любопытно. Стефан закончил чтение информации от Данн. NC O Propel после праздника на пятачке перед складбищем. Пять-шесть дней его по-настоящему никто не разыскивал, и только отец обзвонил близких и знакомых. По всему понятно, что парень исчез с первый же день, когда не вернулся домой. Странно, почему наши друзья-журналисты ещё не взялись за это дело. Пока заинтересовалось только местное телевидение. Но предполагаю, что и остальные себя долго ждать не заставят. Думаешь, исчезновение Энцу, как-то связано с появлением Манашки? Внутренний голос говорит мне, что да, связан. Не зря ведь парень пропал прямо во время праздника. Если учесть, что у тебя с интуицией обычно полный порядок, надо копать в двух направлениях. Во-первых, в сторону самого Энцу, а во-вторых, в сторону призрака. Согласен. Влула двинусь к следующему туннелю. Смотри-ка, а вон там Ресторанчик наверху. Представляю, какой вид открывается на иски и море. Стефана поднял камеру. Нам в другую сторону. А ресторан, к счастью, сегодня не работает. Неутолимая любовь Стефана к еде часто раздражала Лолу, поскольку мешала сосредоточиться на работе. А вот монастырь Святой Кларисы нам загонуть придется. По преданию, именно туда была отправлена девушка, влюбленная в конюхо, и там же пострижена в монахиню. Лола... Заглянула в план замка, который успела открыть на экране телефона. Кажется, это здесь. Она вышла на панорамную террасу монастыря. Потревоженные чайки с возмущёнными криками снялись с места, и нехотя закружились под куполом. "Иди сюда", хлола потянул Стефана вниз по лестнице. Только на простор вышли и опять в подвал. "Проворчал тот, прикладывая камеру на плечо. Пройдя два пролёта, они оказались в полутёмной комнате. "Вот оно. Отправить девочку из богатой семьи в такой ужас. Я здесь ничего особенного не нахожу. Это же античный общественный туалет. Я такие в Помпеях видела. Вот каменные скамейки с дырками. Одна за другой по периметру. Вот он осекся. И уставился на изображение на стене. А при чем здесь кресты около каждого сидения? Не пойму. Когда кто-то из монахинь этого ордена умирал, их тела приносили сюда. И прислоняли к стене так, чтобы в отверстие стекала вся жидкость. с окружающих трупов. Надиздательно проговорила Лола. Я о таком обряде первый раз слышу. Стефан попятился к выходу. Сёстры приходили сюда помолиться и сами заболевали в атмосфере смрада и гниения, продолжала она. Но зачем все эти ужасы? Ритуал подчёркивал бесполезность человеческой плоти, как простого вместилища души. Ты так живо рассказываешь, что я даже запах разложения почувствовал. Нет никакого запаха, успокойся. Четыре века прошло. Здесь всё вычищено давно, утешила его бобова. Я своими глазами хотела увидеть это помещение. Теперь понимаю, почему девушка не просто умерла, а, как говорят, сиганула в кучину и парня за собою тащила, добавил Стефано. Не совсем так. Её любимый просто пропал в день её смерти. Испарился, как Энцо. Во-первых, с этой башни никто не бросался. А во-вторых, Энцо, как я узнала, вовсе не был влюблён во Франческо. возразила она. А вот это ты зря. Для зрителей надо подать все максимально приближенно к легенде. Ты видела монашку на стене, вот с этого и начинай, убежденно посоветовал Степану. «Ну но я же не сказочница, а журналист и ведущая криминальные программы, причем вполне серьезные. Лола никак не хотела соглашаться. Лол, ты лучше меня знаешь, как можно преподнести материал, нигде не солгав, но лишний раз многозначительно промолчав. Народ все за тебя додумает. и приулетит так, что мало не покажется. Считаю, что опускать в такой случай нельзя, кипел Стефана. Наверху что-то грохнуло, и чайки снова взлетели, тяжело хлопая крыльями. Стефана и Лола одновременно вздрогнули и бегом бросились вверх по лестнице. Что это было? задыхаясь, спросил Опират. Выбежав на поверхность, и беспрестанно оглядывая. По звуку похоже на брошенный камень. Лола закрутила голову, Солнце било в высокие узкие окна. Заходило через отверстие в куполе. Кругом было светло и чисто. Лола выдохнула полной грудью, как будто и вправду надышалась смрадом в подвальном помещении. Вот что творит человек самовнушением. Когда заранее знаешь, какие нечеловеческие ритуалы проводились в этом зловещем месте. Наверное, птицы смахнули камень сверху. Видишь, там ещё стену реставрируют. Вот пока ещё проговорил Стефана Продолжай снимать. Они вышли на восток. Смотри. Вон наша гостиница. Мне со стороны Иски казалось, что она ближе. Стефан подошёл к самому краю. Кажется, где-то здесь я и увидела монашку. Лола разглядывала неширокую стену. Тут вполне можно стоять. Это так кажется. А если попробуешь, голова тут же закружится. Ну вот и попробуем. Лола закинула ногу. Эй, даже не вздумай, остановил её Стефан. Всё же ясно. Вот стена, вот земля. Стендов никакой, но забраться можно. Дай мне руку, я всё-таки залезу. Поддержи меня за щиколотки. Вот здесь. Она встала на выступающий камень. Но зачем, Лол? Он схватил её за руку. В два приёма Лола забралась наверх. За ноги держи. Она медленно разгибалась. Ветер взвылся и налетел внезапно, дунул за тыл, набрасывая волосы на лицо. Лола раскрыла руки. Держи крепче. Уходившая в море стена показалась совсем узкой, а ветер, окончательно осмелив, ударил спину. Вот черт! А ведь Стефана прав. Здесь одной не устоять. Она чувствовала руки оператора, крепко державшие ее у ступней. Внизу билась темная, даже несмотря на ослепляющее солнце, море. Горизонт закрывал высокий зеленый остров с гостиницами и домами, возвышающимися друг над другом. На площади Все еще возились маленькие фигурки, очищая проход к магазинам и лавкам. Интересно, кто-то из них меня видит? Надо бы потом узнать. Она медленно начала слезать. Ну, как ощущение, полюбопытствовала Стефана, когда Лола была уже в безопасности. Даже не представляю, как здесь можно во время грозы находиться и не слететь вниз. Если бы ты не держал меня, я бы распрямиться не смогла. Так и осталось на четвереньках сидеть. Вывод. Человек, который залез сюда ночью во время дождя, был своего рода профессионалом. Возможно, цирковым артистом. Другого на ум пока не приходит. Мистику я исключаю. А зря. Стефана взял общий план острова. Опять ты за свое. Возмутилось слово. Главный вопрос. Зачем? Мне почему так кажется, что если мы разгадаем этот мотив, то поймем и все остальное, что здесь произошло. Подытожила она. А если это какой-то знак? знак чего? Ну, для начала каких-то действий или подтверждения чего-нибудь. Каких-то, чего-нибудь. Придразнила его волну. Чушь какая-то. Я просто размышляю вслух. Чем больше предположений мы накидаем, тем больше будет из чего выбирать. Не согласился Степан. Ладно, давай возвращаться, но спустимся другим путём. Они обошли оливковый сад и войдя в следующий туннель, зашагали вниз, обходя лужи и грязевые наносы. «А все-таки не зря мы сюда сходили. Я бы не попробовав, не догадалась, что это так трудно. А если учесть стихию, которая бушевала вчера, то...» «Человек рисковал жизнью», — ставил Стефана. «Но ради чего?» «Черная тень отделилась от колонны в конце коридора и выскользнула из туннеля. Видел? Лола сцепилась к плечу Стефана. Да. Они не сговаривались, побежали к светящейся солнечными лучами дальней арки. Что-то здесь происходит и очень странное. Степана первый оказался на площадке перед часовней. Куда он девался? Оператор взглянул в маленькую церковь. Лола подошла к небольшой колонне, которая заканчивалась проходом. Смотри-ка, здесь углубление. Вот тут он и прятался. Лола, зачем ты оботрокала холодные камни? Значит, за нами следили, испуганно проговорил Степан, снимая впадин. Но кроме сторожа здесь никого нет, вроде. задумалась и произнесла Лола. Или это был он? Или здесь скрывается кто-то ещё? Манашка вдруг скрикнул Стефано, и Лола получила очередное подтверждение там, насколько сильна фантазия у итальянского народа. Только без глупых выдумок, пожалуйста, строго проговорила она, хотя неприятное чувство тревоги, вроде бы испарившееся с выходом из туннеля на солнце, снова накрыло её. Стефано прав под дном. Кто сказал, что это был мужчина? Пол промелькнувшей тени Разведеть было невозможно. Но Лола не стала излагать вслух свои размышления, чтобы окончательно не надломить дух Стефана. «Подумай, зачем мы сдались этому старику? Тем более он сам сказал, что он тут один. Он же должен понимать, что мы не дураки. И если увидим кого-то, ясное дело, сразу на него подумаем». Стефана нервно крутил ремень, видя камеры в руках. «Мест, где можно притаиться, здесь полно. Все эти полуразвалившиеся И не дореставрированная церковь, тёмные коридоры, площадки за каулками. Лола рассуждала вслух. Лол, хватит уже. Что там мне и так тошно. Пошли отсюда. Время второй час, а мы ещё не обедали. Со сторожем надо поговорить. Да и музей пыток я хотела заглянуть. Ну какой ещё музей? Хонта, зачем тебе сталса? Зана Стефана. Быть в крепости и не осмотреть пыточные приспособления? Разве это возможно? Здесь без всяких пыток В очередном коридоре дадут по голове и всё. Ищи с ним как Энцо. Не преувеличивай. Никто ж пока не дал. Да и музей рядом с выходом находится. Попросим старика открыть её. Мы ведь заплатили за билет. Лола была непоколебима. Они зашагали вниз по лестнице. Яркое солнце совсем не грело. Видите, становился всё порывистее, нагибая редкие деревья и со свистом врываясь в длинный туннель. А вот и он, музей пыток. Они подошли к тяжёлой закрытой двери. которую Лола тут же дёрнула. Ну ясно же, что закрыто. Потащил её в сторону Стефан. Чувствуешь, какой ведь ищи? Как бы опять тучи не надуло. У последнего прохода перед ними буквально вырос турь. Ну что, закончили осмотр? Нашли, что искали? Стефана и Лола, не ожидавшие появления стрика, невольно сделали шаг назад. А почему вы думаете, что мы что-то искали? Поинтересовалось Лола. Да вы вроде бы сами сказали. Или мне показалось? Он неприятно усмехнулся. Борода его вздрогнула. И чего он сидит с челюсти? Непонятно, подумала Лола, всматриваясь в его лицо и прикидывая, откуда он вышел. Вы здесь один находитесь или есть кто-то ещё? осторожно спросила Анна. Сейчас один. Я здесь живу. Мне хозяева квартиру выделили. А в рабочие дни народу много. Начиная с кассира, служителя музея и выставочных залов, официанта и повара ресторана, и заканчивая садовника. Он говорил медленно и чётко, отделяя одно предложение от другого. "Вижу, у вас аппаратура профессиональная. Обычно у нас не запрещено снимать туристам, того вот журналистам, даже не знаю. Будете замок по телевизору показывать?" "Будем", честно ответила Лола, решив, что опереться нет никакого смысла. Как бы мне от хозяев не попало. Старик с сомнением покосился на камеру. "А чего ж? Это для вас реклама", возразила Лола. "За рекламу Знаете, какие деньги платить? А вы вас за бесплатно покажем, стоял Стефана. Ну-ну, посмотрим, хмыкнул сторож, оследив неровные зубы. А этой ночью во время грозы вы ничего странного не заметили? Нет. Я во время дождя особенно хорошо сплю. Опять ухмыльнулся сторож. Как при таком ненастье можно спокойно спать? Промелькнуло в голове у Ловы. Не могли бы вы нам музей пыток открыть? Очень хочется посмотреть, попросила она. Сторож зачем-то бросил взгляд на ноги посетителей. «Сейчас, подождите!» И скрылся за незамеченной ранее, обросшей в юном, дверью. «Ну и зачем тебе эти орудия, измывательств?» Заныл Стефана. «Обедать пора!» «Ты о чем-то другом, кроме еды, можешь думать?» Рассердилось слово. Через минуту старик появился с ключами и с серой тряпкой в руке. «Идите за мной!» Они вернулись к музею, и сторож отворил высокую дверь, пропустив их в зал. бросил на пол тряпку. Ноги хорошенько вытереть. Он зажёг свет. Налево выставка оружия, а направо пыточный зал. Это ж надо, так сказать, пыточный зал, проворчал Степана, стараясь, чтобы его не услышали. Не нравится мне этот старик. Ох, не нравится. Музей был совсем небольшой. Степана, мне терпение подталкивал Лову вперёд. И они быстро обошли все экспозиции. Настоящих орудий унижения здесь было не так уж и много. В основном коллекцию представляли старинные рисунки, изображающие приспособления для мучительного убийства от самых простых и до самых изощрённых. «Наконец-то вижу оригинал пояса верности», проговорил Стефана внимательно разглядывая ржавое устройство. «Ну вот видишь, а ты ещё идти не хотел», подколола его Лола. «Как он функционирует, интересно?» Оператор подошёл к следующему экспонату. «Хм, бревно какое-то». «Боже, какой ужас!» Лола взглянула на выставочный образец. «Чего-то я не соображу. Что здесь и как?» «Написано. Пыточный инструмент для блудниц». «Видишь углубление в бревне, накрытое куском кожи с дыркой?» «Туда сажали крысу, а сверху привязывали блудницу. Голодная крыса выедала ее плунц. Ты, Стефана, как всегда, самая гадкая выиск». Лола не удержалась и опять зацепила его. Но тут же снова застыла в изумлении. «Ого!» Что там, что? Подошёл Стефано. Смотри-ка. Оказывается, существовали и по весоверности для мужчин, глубокомыслино сообщила она. Застеклён в музейной витрине лежала коричневая от окисления, а местами полностью проеденная ржавчиной приспособление железный пояс, на котором держались корявые металлические пруты, сложенные в форму, напоминающую конец отбойного молотка, который используется для дробления скал. По-видимому, туда и вставлялся гидрородный орган «Что это? Какой кошмар! А еще про меня говоришь!» Стефана замахал перед лицом руками, как будто ему не хватало воздуха. «Да ты, похоже, наслаждаешься отвратительным видом этого гнуснейшего из всех здешних экспонатов». В подтверждение скверности происходящего он пулей выскочил на улицу. «Ладно, успокойся. Подошла к нему Лова. Тебя же не собирается никто в этот поезд заколвать». Сторож у ворот чистил лопатой обширную площадку перед выходом. «Интересно». Сколько ему лет, прикинула Лола. Лицо с хорошей бородой, сильной проседью, морщинистое. Глаза под густыми бровями давали об этом самое смутное представление. Старик отбрасывал грязь легко, размашисто и с силой, не задыхаясь и не останавливаясь. До свидания. Он открыл им дверь. Лола остановилась на секунду. Сегодня в этом самке никого, кроме вас, больше не будет. Мы правильно поняли? Правильно, правильно. Он вставил ключ в замочную скважину. И откровенно осклабился. Заходите ещё. Спасибо. На вполне достаточно одного раза. Стефана потянул в ногу к дороге.